Я, кстати, сообщу вам его отзыв об этом суде, чтобы вы не сомневались в правдивости моего рассказа и не думали, что я, увлекшись защитой, преувеличиваю несправедливости и беззакония, жертвой которых была Жанна. Кошшон показал Луайе свой перечень мелочей и попросил его высказаться о суде. И вот какой отзыв он дал кошону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 Обвиняемой не были сообщены статьи обвинения. В-четвертых, обвиняемая, несмотря на свою молодость и неопытность, была вынуждена вести свою защиту без помощи Ходотая между тем, как решался вопрос ее жизни и смерти. Понравился ли Кошону такой отзыв? Нет. Он обрушился на луае осыпал его самой необузданной бранью.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 Достаточное число отдельных мест, и, прибавив немалую долю собственных измышлений, соорудить из всего этого новую пирамиду улик, и получилось страшное здание, целых шестьдесят шесть статей. Этот огромный документ был на следующий день, двадцать седьмого марта, отвезен в замок, и там началось новое разбирательство —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 Кроме того, они решили, что Жанна должна прямо отвечать на все вопросы. В случае отказа она будет считаться уличенной. Как видите, Кошон с каждым разом придумывал новые трудности. Он затягивал сети все туже и туже. Жанну привели. Епископ Бовеский обратился к ней с речью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 которые могли бы помогать ей своими советами и указаниями. Представьте себе, суд, составленный из Луазлера и подобных ему рептилий, это было все равно, что разрешить Агнцу пользоваться помощью волка. Жанна взглянула на Кошона, желая узнать, не шутит ли он, и, видя, что он, по крайней мере, притворяется искренним, конечно, отказалась.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 и искажавшего жизнь высокоблагородную и прекрасную. Само собою понятно, что шестьдесят шесть статей обвинения были только переделкой тех вопросов, которые были затронуты во время предшествовавших разбирательств, а потому я лишь вкратце коснусь этого нового суда. Да и сама Жанна не входила в подробности. По большей части она лишь говорила, это неверно.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 Потом жанни опять начали досаждать разглагольствованиями о мужском платье и просили ее дать добровольное обещание расстаться с ним навсегда. Я никогда не отличался глубокой проницательностью, и меня нисколько не удивляет, что я не мог разгадать, почему они с таким упорством возвращаются к вопросу, на первый взгляд, слишком незначительному. Я не понимал, чего ради они так стараются. Теперь-то мы все знаем, в чем было дело. Мы знаем, что они затевали новое предательство. Если бы им удалось убедить ее торжественно отказаться от мужской одежды, то они могли бы без труда расставить такую ловушку, которая сразу погубила бы Жанну. Итак, они продолжали свое злое дело, пока она не вспылила, сказав «довольно». Без соизволения Господа я не переменю одежды, хотя бы вы отрубили мне голову. Однажды она указала на неточность перечня мелочей, сказав... Тут написано, будто я говорила, что все свои поступки я совершала по указанию Всевышнего. Я не сказала этого. Я говорила все свои хорошие поступки. Основываясь на невежестве и простодушии избранницы... Они подвергли сомнению подлинность ее божественных полномочий. Жанна улыбнулась. Она могла бы напомнить этим людям, что наш господь, который не отдает предпочтения сановникам, гораздо чаще останавливал свой выбор на смиренных, чем на епископах и кардиналах. Но она выразила свою отповедь проще. Господь наш пользуется преимуществом искать избранных, где он хочет. Ее спросили, какую молитву она обычно произносила, когда призывала указания свыше. Она ответила, что молитва ее была кратка и проста. Затем она подняла бледное лицо свое и повторила эти слова, молитвенно сложив закованные в цепи руки. Возлюбленный бог! В честь святых страданий твоих, молю тебя, если ты меня любишь. Вразуми меня, как я должна отвечать сим служителям церкви. Я знаю, по чьему повелению я надела это платье, но я не знаю, как мне расстаться с ним. Молю тебя, скажи, что мне делать. Ее обвинили в том, что она, вопреки предписаниям Бога и святых его... Возымела дерзость повелевать людьми и приняла звание главнокомандующего, этим была затронута ее воинственная струна. Она с глубоким уважением относилась к духовенству, но таившийся в ней воин не мог относиться с большим уважением к вмешательству священников в дела войны. Отвечая на это обвинение... Она не зашла до каких-либо разъяснений или оправданий, но высказалась спокойно и кратко, по-военному. Если я была главнокомандующим, так это для того, чтобы проучить англичан. Все время на нее веяло дыханием смерти. Но что ж из этого? Жанна любила видеть, как корчатся эти французы с сердцами англичан, и всякий раз... Когда они подставляли ей уязвимое место, она не упускала случая вонзить свое жало. Подобные мелкие эпизоды действовали на нее освежающим образом. Дни ее были подобны безводной пустыне, а эти минуты заменяли оазисы. Ее пребывание на войне среди мужчин дало возможность обвинить ее в нескромности. Она сказала: « когда можно было, Я держала при себе женщину в городах и во время стоянок, в открытом поле я ложилась спать, не снимая оружия. То обстоятельство, что ей и ее родным король даровал дворянство, послужило основой нового обвинения, будто Жанна была побуждаема корыстными стремлениями. Она ответила, что не просила у короля этой милости. Тот сам назначил эту награду. Кончился и третий суд. И опять-таки никакого определенного решения. Быть может, четвертый суд сумеет покорить эту, по-видимому, непобедимую девушку. И вот злокозненный епископ принимается разрабатывать план будущих действий. Он назначил особое совещание, чтобы свести шестьдесят шесть статей к двенадцати лживым основоположениям, которые послужили бы опорой новой попытки. Это было исполнено. Несколько дней ушло на эту работу. Между тем Кошон пошел однажды в темницу Жанны в сопровождении Маншона и двух судей из амбара де Лапьера и Мартина Ладвиню. Ему хотелось узнать, нельзя ли попытаться уговорить Жанну, чтобы она подчинила сущность своего посланничества решению воинствующей церкви, вернее говоря, той части воинствующей церкви, представителем которой был он сам со своими пособниками. Жанна опять ответила решительным отказом. Изамбар-де-Лапьер не был человеком бессердечным. И он почувствовал такое сострадание к этой бедной затравленной девушке, что отважился на крайне смелый поступок. Он спросил, согласна ли она предоставить свое дело суду Базельского собора, и добавил, что там духовенство делится на одинаковое число как ее сторонников, так и приверженцев англичан жанна воскликнула что она с радостью подчинится столь беспристрастному суду но прежде чем изомбар успел сказать еще хоть одно слово кошон свирепо обернулся к нему и крикнул именем дьявола замолчи после того и моншон в свою очередь сделал смелую попытку хотя этим он подвергал большой опасности свою жизнь он спросил у кушона Можно ли ему отметить в отчете, что Жанна согласилась подчиниться Базельскому собору? — Нет, совершенно незачем. — Ах, — произнесла Жанна сукаризной, — вы записываете все, что говорится против меня, но не желаете отметить того, что послужило бы мне на пользу. Грустный упрек. Он растрогал бы сердце зверя. Но кошон был еще бездушнее.